Глава девятая «Твою мать! Стасян, это что за херня?» Миха оживился и заскочил в номер, захлопнув дверь. «Слышь ты, Билда, ты это меня херню назвал? Стасян, я ему сейчас сику. Чертила, покачиваясь, встал на ноги и, набычившись, закатал несуществующие рукава. «Да погоди ты!» — ткнул Диманёнка пальцем в грудь, отчего тот упал на задницу. «Мишань, давай спокойно обсудим». «Нечего тут обсуждать!» шепотом прокричал инквизитор. «Меня из-за тебя под суд отдадут! Ты как эту погонь сюда притащил? В разломе ты сказал, что он сдох». «Частично так оно и есть. Кристалл души, никакого мошенничества», улыбнулся, разведя руками стороны. «Это я, погонь, но ты сам напросился. Тебе конец, бадлан!» Демонёнок с трудом поднялся на ноги, вдохнул полной грудью, готовясь плюнуть к огнем. Да что-то пошло не так. Потеряв равновесие, он чуть не свалился с кровати. Миш, да он безобидный, можно сказать дружелюбный. Чертила, ты же нормальный парень. Людей жрать не будешь? – спросил я у демона, указав на него рукой. Стоящий, ну что ты начинаешь? Я ж тебе говорил, если кормить будешь, мне эти люди нафиг не впились. Аще начиста еще по одной, а то наружу кореш этого смотреть тошно. Надо горечь залить. Чертила с трудом выговорил слова. Чувствую, еще по паре рюмок, и он будет в отрубе. «Всеодович, ты вообще конченый? Если это сопля сбежит и кого-то прикончит, тебя обвинят в демонологии. А что за это бывает? Правильно, прилюдно сожгут. После меня со службы выпрут, а я в рот манал такие движухи. Прибей его, и я сделал вид, что ничего не видел». Старший инквизитор ткнул меня в грудь пальцем. Больно ткнул. Господин старший инквизитор, уж не тебе меня жизни учить. Сколько раз я мог сдохнуть из-за твоих выходок. Только на этой неделе дважды. А насчет этой сопли, так у него имя есть Чертила, скипел я после нараучения друга. Стасьян, я готов чертилой быть для друзей. А этот кусок дерьма, пусть меня зовет лорд Идракс. Минуточку, что-то мне нехорошо. Свесившись кровати, Демон блеванул. Говорил же ему, чтоб закусывал. Пока чертила приходил в себя, я отвел Мишаню в сторону пошептаться. «Мих, я его убивать не буду. Во-первых, кристалл душ — товар штучный. А во-вторых, ты сам знаешь, что я по крупицам собираю информацию о мире демонов. А кто мне расскажет о нем больше, чем сам демон?» Крадчивые слова ковыряли стальной панцирь Мишкиной души, как лопата песчаную почву. «Стас!» — проскрежетал Инквизитор. Я понимаю, но и ты пойми. Такой шанс упускать просто идиотизм. А он безобидный. В худшем из случаев отзову его, снова запечатав в кристалле, а потом избавлюсь». В воздухе повисла пауза. Мишка бураил меня взглядом в надежде, что я сдамся, но вышел наоборот. «Ну смотри, под твою ответственность!» — тяжело вздохнул инквизитор. Это решение ему удалось, судя по всему, нелегко. «Конечно под мою. Он же как домашнее животное. Я ж себе всегда собаку хотел». «Он тебе не собака». «Думаешь?» Я взял с кровати кусочек сыра и подбросил в воздух. «Апорт?» Демонёнок тут же живёлся и, подпрыгнув, клацнул зубами, проглотив сыр. «Вот видишь?» «Хрен с тобой, дрессировщик, чертов! рассмеялся друг. Стасиан, ну чё там? Долго ещё шептаться будете? Трубы горят!» — возмутился демонёнок, подняв в воздух пустую пробку. Все, идём уже!» «Чертила, это Миша. Миша, это чертила. Ну, дайте за дружбу». Пьянка вышла бурная. Горланили песни, били посуду. Я даже стрелял из чертилы, как будто он арбалет. Взял его за передние и задние лапы, а Мишка подбрасывал в воздух всякий хлам, который мы, гагача, сжигали. Правда, через пару стопок эту забаву пришлось прекратить, так как чертила промахнулся и пальнул в занавеску. Не хватало еще спалить отель в пьяном угаре. В конечном итоге мой кореш, а по совместительству пленник и домашнее животное, вырубился. Решил не искушать его, потому просто отозвал обратно в кристалл душ. Мало ли что ему с похмелюги захочется сделать. Он, конечно, мелкий, но глаза выгрызть или выжить вполне сможет. До утра меня растолкал господин старший инквизитор. До отправки в обратный путь оставалось три часа, поэтому мы с радостью завалились в местный ресторан. Есть что-то героическое в том, чтобы вкушать изысканное блюдо, когда тебе кусок в горло не лезет. Но дорога длинна, а обед не предвидится. Кое-как позавтракали, погрузились в машину и меня вырубило. Снилось, что я пленник чертила, а не наоборот. Этот гад, в отличие от меня, был не столь гостеприимен. Весь сон он гонял меня по кухонной плите, тыкая вилкой в бок. Хотел, чтобы я прыгнул на сковороду который уже готовил в мишане. Господа инквизиторы любезно довезли домой. Прощаясь, старший инк сказал ждать сообщения о премии за пожирателя, а также доля добытого в разломе. Ага, обязательно буду ждать. Но сначала наведаюсь в трущобы. Как только инквизиторы уехали, вызвал такси. Трущобы располагались в юго-западном районе, двухэтажная застройка, полуразваленные дома. Отсутствие электричества, да и паладинов тоже. Тут схватить перо в бок проще, чем найти работу. Торот не готовы готовый в любую секунду тебя ограбить. А если покажешь слабину, то и прирезать. В этом районе поселился Измаил, знакомый по детскому дому. Честнейший человек, если не считать пристрастия к торговле краденым. А где проще всего достать краденое, если не в логове воров? Изя был перестраковщиком до мозга и костей. Чтобы его не ограбили, он нанял амбалов для охраны своего маленького предприятия. Но им он тоже не доверял, и поэтому позволял охранять здание только снаружи. Внутри двухэтажного дома была всего одна комната, а остальные он просто забетонировал. Казалось бы, неприступный бункер, но и этого Измаилу показалось недостаточно. Коридор, ведущий к его комнате, был напичкан различными ловушками, как магическими, так и механическими. Я уж молчу о его мании поиска отходных путей. Выкупил шесть ближайших зданий, сделав из них такие же бункеры, которые вел тоннель из основного здания. В тоннеле, разумеется, присутствовали ловушки. Все ключи от дверей были в единственном экземпляре, и он их всегда таскал с собой. Не могу сказать, что он поехавший, но нормальным его назвать тоже не получается. У дома в оцеплении стояло по два амбала по каждую из сторон квадратного здания. Подходя к ним, я незамедлительно выкрикнул. "Привет, мой дом! Безопасность небезопасна!» Амбалы после моих слов опустили арбалеты. «Эх, а скажи я пароль пары секунд позже или ошибись в окончании, и привет тот свет!» Амбалы пропустили меня к двери. Тук-тук, бах, ногой в дверь. Тук-бах-бах. Шифр принят. Послышался механические шерест шестеренок замка, и дверь открылась. Открылась, чтобы запустить меня в крошечный тамбур, где мог поместиться только один человек. А дальше стальная стена, хрен пройдешь. Вошел внутрь, закрыв за собой дверь. За спиной послышался щелчок, дверь заперта. Клац! Стальная стена поехала вниз, открывая путь. Длинный коридор метров двадцать. На стенах фотографии пара тускло светящихся ламп. На полу квадратная каменная плитка. Плитка меня всегда завораживала. Не было ни одной похожей на другую. Если бы я не знал, в чем фокус, то сдох бы в этом коридоре сотню раз. А до Изи так бы и не добрался. «Феникс, единорог, Гаргона, Абель», — приговорил я, прыгая с плитки на плитку. А тут коснулся лица на портрете. Поклониться на ходу королю, пропустив над головой лезвие. Задержать дыхание и прыгнуть на квадрат с изображением лодки. Раз, два, три. Фух, можно даже дышать. Зеленый дым развеялся. Я у двери. Тук-тук. И два раза поскреб по двери, будто я кот. Пляцк открывшегося окошка пронесся по коридору. Окно было просто огромным, таким большим, что даже монету туда можно было просунуть с трудом. «Кто?» — досил недовольный голос. «Изя, это таки твой однокашник. Отворяй ворота. У меня здесь кое-что на продажу». «Не знаю таких. Вали». Дет дом. Ребята обижают бедного, но очень перспективного мальца. Ничего не напоминает?» «Стас?» «Разумеется». «Давай заканчивай свои проверки. Открывай уже». «Да, уже открываю». На потолке открылась ниша, из которой выплеснулась добрая сотня литров воды. «Ненавижу тебя». Проскрежетал я в предвкушении, как выйду на мороз, промокшим до нитки. «Ну, я должен был убедиться, что ты не одержим Не шипишь, а значит, сможешь ходить». Открылась дверь, и я вошел. «Как вы думаете, смог я лицезреть друга нос к носу? Хрен там!» Нас разделяла стена из закаленного стекла, за которым и находился мой давешний товарищ. «Худой, как щепка, длинные узловатые пальцы, залысина». Круглые очки с диоптриями и алчная улыбка. В этом весь Измаил. — Стас, сколько лет, сколько зим. Принес мне что-то интересное? — воскликнул торговец, улыбаясь через закаленное стекло. — Я с пустыми руками в гости не хожу, ты же знаешь. Поэтому я и люблю, когда ты приходишь. Присаживайся. Измаил потер руки, указывая на стул. Вообще комната чем-то напоминала бар, а именно барной стойкой, отделяющей нас друг от друга. Расположился на стуле, с которого было видно окошко, встроенное в столешницу. Такие же были в банках для передачи наличности. В это отверстие я изгрузил из инвентаря на грамм добытое. «Пятнадцать на Качество средненькое, конечно. Ну да ладно. Что там еще? Десять амарантов. Но ну, с этим уже можно работать. Если отполировать, то удастся получить немного монет. При появлении агата глаза торговца загорелись алчным огнем. А вот это хлам, обычная стекляшка, дам за нее две сотни. Изя, не делай мне нервы. И давай без вот этих вот прелюдий. Мы давно друг друга знаем, твои фокусы не сработают, устало сказал я, перервшись щекой на ладонь. Стас, ты такой скучный, а поторговаться? спросил торговец, смотря поверх очков. Вот с теми, кому будешь перепродавать все это и поторгуешься. Мне оглости честную цену. Выдай нал, и я погнал». Только из разлома вернулся, нет никакого желания спорить. «Эх, деловой человек, Все летишь куда-то, а навестить друга, а поговорить». Скорбный тон никак не вязался со взглядом, наполненным жадностью, с которым он смотрел на Агат. «Изя, так ты же сам ненавидишь, когда в гости без дела приходят». «Хе-хе, есть такое, да, да, Молодно. Леминарию по три тысячи заберу, амаранты по десятке, агат. М -м. А почему ты не оставил его себе? Скажем так, он добыт не совсем честным путем, поэтому я пришел к тебе. Если я отнесу его к ювелиру и попрошу сделать огранку, а после буду использовать в оружии, могут появиться вопросы. А оно мне таки надо?» «Такие не надо, все правильно. Пятьдесят тысяч строит. Я приподнял бровь и выжидающе посмотрел на друга. Какие все умные, цены знают, торговаться не хотят. Хрен с тобой. Сто тысяч, но больше не проси. Из-за бунта рынок стагнирует. Сложно продавать такие вещи. В столе открылось окошко, внутри которого лежали три пачки купюр, перетянутых резинкой. Пересчитывать будешь? Побежаешь, и тебе доверяю. Коснулся купюр, и они перекочевали ко мне в инвентарь. «Ой, зря, зря Стас. В наше время сложно найти человек, которому можно безоговорочно доверять. Я, конечно же, исключение. Мне доверять не только можно, а даже нужно. Вверх взлетел костлявый палец, подчеркивая значимость последней фразы, а через секунду упал вниз, нажимая кнопку. Под моими ногами открылся люк. Сука! Орал я, несясь по темному тоннелю. Чертов перестраховщик! И я всегда думал о безопасности, причем не только своей, но и безопасности своих клиентов. Сейчас меня выкинуло в один из тоннелей, а значит, вылезу я в случайном доме, у которого меня точно не будут ждать отморозки, желающие отобрать кровно заработанные. Пройдя по сырому тоннелю, поднялся по ржавой лестнице, которая безбожно скрипела. Наверху меня ждал люк. С трудом откинул крышку, оказавшись в помещении с остальной дверью, ведущей наружу. Спасибо, что не катапультировал меня сразу на мороз. Достал телефон и позвонил в такси. А нет, не позвонил. Сигнал не ловит. Прижался вплотную к двери, поднял телефон повыше, но «Ну уже две палочки есть. Заказал такси и через каких-то полчаса, на нем отправился домой. 245 тысяч это неплохой бонус. По ипотеке платить еще 15 лет. Должны мы 2 миллиона. А тут леваком срубил сумму, позволяющую сразу погасить 12% от кредита. Ай да я, ай да расхититель гробниц. О том, что чуть ласты не склеил ради этой суммы, упоминать не будем. При Веронике уж точно. Показался наш поселок. Таксист, как и его предшественники, уперся в непроходимую стену. Бабу Клаву. Открыл окно и поздоровался. «Салют работникам умственного труда!» Вот отдал честь бабке по обыкновению пялящегося в газету. Чаво! конворда решаешь целыми днями, значит, интеллектуально развита. Вот и тебе и приветствую, как представителя интеллигенции. А, а а Бабка была неразговорчива. Видимо, получила по шапке от Саныча за то, что не заметила, как демон проник в поселок. Ну, что сидишь? Дело свое, склочное дело. Закатив глаза, бабка отложила газету в сторону и не спеша пошла открывать шлагбаум. «Премного благодарен». «На голову ударен», — буркнула бабка, возвращаясь в будку. «Чё?» «Ничего, милок, и езжай». Вот сволота старая. Никакого уважения к клиентам. Таксист довёз меня до порога. Вылезать на мороз не хотелось, даже при условии, что через десяток секунд я буду дома. Пиликнул СМС. А вот и премия. Зареет на сотни сотню тысяч и премию за убийство демона в нашем районе еще десятку а после будут удивляться, как же я сподобился на воровство. А как иначе? Мы притащили ресурсов на миллионы, а в итоге получили всего по сотне. Для инков это не беда, так как они в разломы ходят часто, зарплата у них в разы превышает премию, поэтому они на нее даже не рассчитывают. А вот я, как фрилансер, очень рассчитывал. Государство как казино, если играть по его правилам, точно продуешь. Пересилив себя, я выскочил из машины. Ледяной ветер обласкал меня, заставив отвернуться в сторону дома, стоявшего слева. На застекленной веранде соседнего дома, как всегда, сидела пара стариков. Мария Павловна и Лев Игоревич. Оба трудились паладинами, на удивление дожив до поздней старости. Всегда приветливы и с какой-то невероятной теплотой относятся друг к другу. Вот и сейчас сидели, завернувшись в плед, пили чай и обнимались. Их дети разъехались, и теперь старики могли все оставшееся время посвятить друг другу. Может, однажды и мы с Веркой будем так сидеть, никуда не спеша, ни о чем не переживая. Дома меня ждала Вера. Из-за этой беготни я совсем забыл, что сегодня воскресенье она провела дома выходные одна. Учитывая то, что жена всю эту неделю обо мне беспокоилась, об этом говорит сотня СМС, отправленных ею, выходные вышли шикарные. А я даже цветов не купил. Эх, цветы мне уже не купить. Заметила, что машина подъехала к дому и уже прыгает ко мне на шию полураздетая. Хватаю ее в охапку и тащу в дом. Не хватало еще, чтобы застудилась. Она уже троторит, осматривает и ощупывает меня. Заботушка моя. Этого соединения отличалось от остальных. Да, она рада меня видеть. Да, она также прекрасна, но есть какая-то недосказанность. Поужинали, посмотрели сериал, необремененный смыслом. Похвастался жене, что получил премию, а перед сном недосказанность исчезла. «Стас, давай возьмем ребенка из приюта?» Вера смотрела в потолок, явно боясь отказа, а согласия ей дать я не мог. «Вер, мы это уже обсуждали. Оба работаем. Кто будет сидеть с малышом?» Слова вылетели из меня, как сдох усталости. Я могу рассчитаться с работой. Буду целыми днями с ребенком. Оживилась она, повернувшись набок. Голубые глаза сверлили меня в надежде положительного исхода. А я буду работать, защищая город от демонов. При хреновом исходе меня убьют, и у вас заберут дом. Дальше что? Ты пойдешь искать работу, а ребенок обратно в приют? Время шло, а аргументы не менялись. Я не готов брать ребенка при условии, что у нас нет никакой материальной базы для его обеспечения. «Почему ты вечно сгущаешь краски?» «Опять это всхлипывание. Я порой не мог понять, то ли она так сильно хочет ребенка, то ли это манипуляция, а может, это и то, и другое. Берусь. А неделю назад кто Ивану разнес дом? Думаешь, он перед этим сгущал краски?» Или мир не такое радужное место, каким ты хочешь его видеть?» Постарался сказать это как можно мягче, но вышло так себе. «Я тебе уже тысячу раз говорил, что вернемся к этому вопросу, когда выплатим ипотеку. Сегодня я заработал 350 тысяч. Нам останется выплатить еще миллион семьсот. И все, мы свободны. Установим, удочерим, что угодно. А может, к этому времени и у самих получится зачать. Стас!» «Я уже старородящая. Какой самим?» Слезы, Опять эти слезы. Это запрещенное оружие». Женщина плачет, а ты автоматически чувствуешь себя скотом, даже если не виноват. Биться с демонами куда проще, чем бороться с чувством вины, возникающим после таких разговоров. «Тебе всего двадцать пять. Если постараемся, за год закроем ипотеку. Мне Мишка халтуру предложил. Буду в разломы чаще ходить». Пять разломов, и считай, ипотека закрыта. Если повезет, даже год не пройдет. Я не хочу, чтобы ты рисковал собой. Знаю. Каждый раз мы заканчивали этот разговор, достигнув взаимопонимания. Но от этого было не легче, ведь разговор повторится снова. Полежали, помолчали каждое свое мы уснули. А в четыре часа утра нас разбудил телефонный звонок.